Глава 15. Началось. Мы неслись по крышам, оставляя за собой шлейф из черепицы и испуганных криков редких горожан, заметивших или просто услышавших нас. Ветер свистел в ушах, а сердце колотилось от адреналина и напряжения. Город проносился под нами, лабиринт грязных улиц, дворов, колодцев и вонючих переулков. Внизу, как сворок гончих, не отставала стража. Их крики становились все ближе. Они были уверены, что загоняют нас в угол, к портовым складам, где открытые пространства не дадут нам шанса скрыться. Наконец, Ред привел нас к цели. Мы спустились по покатой крыше, особенно помогая тяжело пыхтящим гномам. «Вперед!» – коротко скомандовал Ред. Перед нами был большой, обнесенный ветхим забором, участок на окраине складского района. Здесь шла какая-то текущая стройка, возводили новый пагкаус. Везде были разбросаны штабеля досок, бочки со смолой, лежали груды кирпичей и стояли остовы недостроенных стен. А еще это был наш строительный участок. Времени, чтобы добежать до одного из входов, уже не было. Ред вышиб пару досок забора, и мы пролезли следом. Где-то за нашими спинами раздавались вопли стражников. Конечно же, дырка в заборе выдавала маршрут нашего бегства с головой. Рэд свистнул и выкрикнул несколько команд, показавшемуся из-за изгиба стены строителю из нашей строительной бригады. Тот изменился в лице, но побежал исполнять. Мы прошли в глубину участка и едва успели скрыться за штабелем досок, как услышали треск ломаемого забора. Настырные стражники, та самая дюжина лучших бойцов, что преследовала нас от самого дома, в азарте погони ворвались следом на территорию стройки. Они были уверены, что мы в ловушке. Их капрал, краснолицый здоровяк с усами, самодовольно оглядывался, выискивая нас глазами. «Они здесь! Окружить! Живыми или мертвыми!» — Рявкнул он. И в этот момент ловушка захлопнулась. Это произошло не сразу, это было похоже на то, как вода медленно просачивается сквозь плотину, а потом разом прорывает ее из за штабелей досок из темных проемов недостроенных стен из тени старого покосившегося склада куда мы якобы и бежали начали бесшумно появляться фигуры не десять не двадцать сотни три сотни мрачных до зубов вооруженных людей когда только успели одеться это была наша банда И если стражники чувствовали за собой численное преимущество и вообще превосходство до этого момента, то теперь поняли, насколько ошибались. Лесные разбойники Оливера Реда, его личная армия отверженных, которую мы тайно ввели в город под видом рабочих для купца Киприана, все это время была тут и по команде атамана поднялась по тревоге. Кто-то все еще в простой одежде строителей, кто-то только проснулся, но все они были вооружены, в их руках были мечи, топоры, луки и гномии арбалеты. Они не кричали, они просто появлялись из ниоткуда, молча, как призраки, отрезая стражникам все пути к отступлению. Дюжина стражников замерла. Их азарт и ярость мгновенно сменились растерянностью, а затем и откровенным ужасом. Они оказались на маленьком пятачке, окруженные со всех сторон морем недружелюбных лиц и холодной стали. Их капрал стоял с открытым ртом. Его лицо из красного стало белым. Он медленно крутил головой. И с каждой секунды его глаза становились все шире от осознания масштаба западни. Он думал, что охотится на четырех зайцев, а попал в логово трех сотен волков. рыд вышел из нашего укрытия. Он шел спокойно, уверенно, как хозяин, обходящий свои владения. В руках он какое-то время держал меч, потом убрал его в ножны. «Советую сложить оружие, парни!» Его голос прозвучал спокойно, почти дружелюбно, но от этого спокойствия веяло смертельной угрозой. «Сопротивление бессмысленно. Мы не хотим лишней крови. Но если придется, мы вас просто вырежем и даже не заметим». Выбора у них не было. Один из стражников в панике попытался шагнуть в сторону стены из вооруженных разбойников и даже перехватил алибардо на перевес, но тут же получил стрелу в плечо из ближайшей тени. Он взвыл от боли и рухнул на землю. Это была наглядная демонстрация. Остальные, увидев это, побросали оружие на землю с таким грохотом, будто сбрасывали с себя непосильную ношу. Люди Реда действовали быстро и слаженно. Стражников моментально разоружили, связали им руки и, подталкивая в спины, заперли в том самом старом складе, который и служил временной базой для нашей армии. Я подошел к связанному капралу, которого пока еще не увели. Давайте поговорим, сказал я, останавливаясь лицом к лицу перед ним. Мне нужна информация. Численность гарнизона, дислокация постов и где у нас нынче находится господин Сербер. При упоминании его босса капрал скривился. Вы не знаете, с кем связались. Знаем. Это ты не понимаешь, что происходит, служака. И если не будешь лезть на рожон, ты все это еще и переживешь. Рассказывай долго и подробно. И если я замечу, что ты врешь, то мой друг, я кивнул на Реда, который нависал над нами мрачной скалой, покажет тебе, насколько неприятным он бывает, когда злится. Капрал сглотнул и, глядя на меня, полными ужаса глазами закивал. Короткий допрос подтвердил наши данные и дал несколько новых, ценных деталей о расположении сил в городе. Квест «Засада на охотников» выполнен. Получен бонус. Актуальные разведданные. Склад, в котором мы заперли пленников, был нашим временным штабом. Снаружи он выглядел как заброшенная развалюха, но внутри кипела жизнь. Здесь хранилось оружие, провиант, и здесь же, в большом центральном помещении, собрались командиры отрядов, самые опытные и надежные люди Реда, бывшие разбойники, многие с боевым опытом, дезертиры, наемники, пестрая публика, объединенные службой под началом атамана Реда и готовностью следовать его приказам. В центре комнаты на двух бочках лежал грубый, но функциональный план города, нарисованный карандашами на большом куске пергамента. Улицы, площади, мосты, ключевые здания. Все было отмечено условными знаками. Я встал у этого импровизированного стола. Десятки глаз были устремлены на меня. В воздухе висело напряженное ожидание. Это был финальный инструктаж перед началом операции. Момент, когда абстрактный план должен был превратиться в серию конкретных приказов. Я находился внутри, когда почувствовал ледяное прикосновение к затылку, знакомое до дрожи. Мир вокруг смазался. Звуки отступили на задний план, уступая место звенящей тишине. Анная. На этот раз видение не было долгим и туманным, как на арене или у алтаря. Оно было коротким, ясным и острым, как вспышка молнии. Я не видел будущего, я видел настоящее. Я увидел залитую солнцем арену. Увидел ревущую толпу на трибунах. Увидел королевскую ложу, в которой сидел каннебаль, окруженный своей свитой. И я увидел, как из ворот для гладиаторов выходят двое. Невероятно подвижный, жилистый и невысокий воин с двумя мечами. Джингре. И рядом с ним широкоплечий, могучий, сосредоточенный степняк с орлинным профилем – Хьорби. Их выход на арену. Это был не прогноз, это был факт, происходящий прямо сейчас. Видение оборвалось так же резко, как и началось. Я моргнул, возвращаясь в полумрак склада. Командиры смотрели на меня с недоумением, заметив мою внезапную заминку. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Это был сигнал. Тот самый, которого мы ждали. Бой, который должен был стать триггером для всего нашего плана, вот-вот начнется. Хьорби и Джингри, лидеры заговора гладиаторов, вышли на свой последний бой. Они собирались убить короля на глазах у всей арены, и это должно было стать началом их собственного самоубийственного переворота. У нас больше не было времени на подготовку. Часы, которые отчитывали минуты до начала хаоса, только что пробили 12. Мы должны были действовать немедленно, чтобы перехватить инициативу». Я повернулся к Реду, который стоял рядом, и видел все по моему лицу. «Пора», – мой голос прозвучал глухо. Она дала отмашку. Я почувствовал, как что-то изменилось во мне. Легкое прикосновение Роя, дара бога Дикайса, обострило мое восприятие. Я видел не просто толпу головорезов, я видел перед собой тактические единицы, каждую со своими сильными и слабыми сторонами. Я видел весь город как трехмерную карту, на которой разворачивалась наша операция. Я начал говорить, быстро, четко, без эмоций и лишних слов. Мой голос звучал уверенно и холодно. Слушать всем. Время разговоров кончилось. Начинаем. Отряд волки, командир горн. Я ткнул пальцем в точку на карте. Ваша цель казармы городского гарнизона. Там сейчас войска, но мы отработаем их выход. Если войска не уйдут из города, вы должны устроить там пожар. Если уйдут, просто стойте и наблюдайте. Если они двинутся к предупреждаете основные группы. В бой с регулярами не вступать. Горн, шрамированный Верзила, с топором за поясом коротко кивнул. Я почувствовал, как благодаря Рою он не просто услышал приказ, а интуитивно понял его суть, свое место в общем замысле. «Отряд змея. Командир Котой Холодец». Мой палец переместился на две жирные линии, пересекающие реку. «Ваши мосты. Северный и южный. Берете под контроль тихо, без шума. Вырубайте стражу. Там обычно стоит по три-четыре бойца. Без жертв, по возможности. Ставите своих людей». С этого момента никто не пересекает реку без моего личного приказа. Мы разрезаем город на две части. Центр должен быть полностью изолирован. Котой, юркий коротышка с бегающими глазами хищно улыбнулся и тоже кивнул. Отряд медведи, командир грохот. Я указал на мрачное здание недалеко от ратуши. Тюрьма. Там сидит наш человек, Кнос, сын советника Петурио, и еще несколько десятков недовольных режимом Морд. «Берете тюрьму штурмом. Быстро и жестко. Охраны там мало. Они не ждут нападения. Выпускаете всех заключенных. Вооружаете их из арсенала тюрьмы и ведете к ратуши. Они станут нашим резервом и обеспечат хаос в правительственном квартале. С вас контроль к носа. Охрана». «Если убежит», — спросил Грохот, огромный бородач, похожий на медведя. «До того, как открыть клетки, поговорите с ним. Скажите, что за ним послал отец, и вообще мы друзья». В любом случае, он нам нужен живым, целым и без обид на нас. А остальные бандиты. В крайнем случае пусть бегут. Там половина всякие воришки, но нам главное не прибить кого-то из заложников местных вельмож. Потом все урегулируем. Главное, чтобы мы не лили лишнюю кровь на начальном этапе. Кстати, это всех касается. Грохот кивнул и поднял руку. Росс. мы старались лишний раз не спрашивать, и если вы считаете, что не стоит отвечать, то ничего, мы перебьемся. Но. Какова наша цель? «Банк? Казна?» Я обвел взглядом остальных. «Наша цель – все. Весь город целиком». Разбойники слегка опешили, но промолчали. «Мы вам все потом объясним, но пока что наша операция – это захват города, причем максимально бескровный, понятно? Остальные группы...» Все прочие группы рассредоточиваются по центральным кварталам. Ваша задача — контроль ключевых перекрестков, нейтрализация патрулей и создание видимости, что в городе все спокойно как можно дольше. Основная штурмовая группа, я посмотрел на Реда и братьев Квизов, идет со мной. Наша цель — арена Ворона. В моем голосе не было ни тени сомнения, только холодная математическая уверенность в успехе. Я видел, как это действует на них. Эти люди привыкли к приказам атаманов, основанным на ярости и интуиции. Мой же подход был для них в новинку. Они видели четкий, продуманный в нескольких вариантах развития событий мелочей план боя. И это внушало им уверенность, куда большую, чем самые пламенные речи. Они, может, и не понимали всего замысла, но они чувствовали его мощь и логику. Они видели, что их ведут не на бойню, а к победе. Они были готовы. Когда последние инструкции были отданы, и командиры отрядов уже разочаровались, чтобы вести своих людей на исходные позиции, то мы еще какое-то время молчали, все взгляды были прикованы к нам. Рэд посмотрел на меня, потом на своих людей. В его глазах не было ни вопросов, ни сомнений. Он просто кивнул, принимая мою команду, причем отданную через магию Роя. Затем он повернулся к командирам и отдал единственный приказ, которого все ждали. Его голос, низкий и мощный, прокатился по складу, как раскат грома. «Пошли!» И этот раскат привел механизм в движение. Отряды начали бесшумно, как ручьи, вытекать из склада, растворяясь в лабиринте улочек и переулков. Они двигались к своим целям, зная, что от их скорости и точности зависит все. Операция началась. Город жил своей обычной, суетной жизнью. Для подавляющего большинства его обитателей этот день ничем не отличался от предыдущих. Торговцы на рынке зазывали покупателей, ремесленники стучали молотками в своих мастерских, хозяйки спешили по своим делам. Все внимание, кроме бытовых вопросов, все мысли и разговоры были прикованы к одному месту – корение ворона. Сегодня был очередной большой бой. Король, которого подданные видели крайне редко, обязательно будет присутствовать. Да, династия жила закрыто, никто не видел их жизни и отношений, но народу в целом было любопытно, несмотря ни на что. Личность монарха была им интересна. К тому же для горожан не было секретом, что их величество хочет смерти сыну степного вождя. И хотя он мог бы попросту казнить его, народ интуитивно усматривал в этом какой-то странный символизм. Как бы то ни было, самые богатые, кто мог себе позволить поход в арену ворона, хотели посмотреть, чем это странное противостояние закончится. Со стороны арены доносились звуки труп, призывающих зрителей, и отдаленный рев толпы, предвкушающий зрелище. Никто не замечал, как под покровом этой повседневной суеты город словно паутиной опутывается невидимой сетью. Никто не видел, как по самым глухим переулкам и задворкам, стараясь держаться в тени, движутся небольшие, но хорошо вооруженные группы людей. Никто не обращал внимания, как на ключевых перекрестках стражников из городского гарнизона сменяют другие стражники с такими же нашивками, но с куда более жесткими и решительными лицами. Это были люди Реда, переодетые в захваченную или заранее пошитую гномами форму. Да, не совсем аутентично, и сидит кое-как... Но если не присматриваться, то не бросается в глаза. Никто не поднимал головы вверх, чтобы увидеть, как на крышах домов, окружающих арену и королевский дворец, скрытно, как хищные птицы, занимают позиции арбалетчики. Их было немного. Но они контролировали все походы, держа на прицеле каждый вход и выход. Город был парализован, но еще не знал об этом. Он был похож на пациента, которому ввели анестезию, но скальпель хирурга еще не коснулся его плоти. «Мы, я, Ред, братья Квизы и наш основной штурмовой отряд из 50 лучших бойцов тоже двигались к арене. Но мы не прятались, мы смешались с толпой. Мы были просто еще одной группой зажиточных горожан или приезжих наемников, идущих поглазеть на кровавое представление. Мы шли неторопливо, стараясь не привлекать внимания, но под нашими плащами была лучшая броня, а на поясах висели мечи и топоры». Каждый из нас был пружиной, сжатый до предела. Я шел и чувствовал пульс города. Чувствовал его предвкушение, его жажду хлеба и зрелищ. И я знал, что очень скоро мы дадим ему такое зрелище, которого этот город не видел со дня своего основания. Мы приближались к эпицентру событий. Все наши отряды уже были на позициях и ждали сигнала. Казармы заблокированы. Мосты перекрыты. Штурмовая группа у тюрьмы готова к броску. Час Ча настал. Механизм переворота был запущен. Десятки шестеренок пришли в движение. И теперь остановить их было уже невозможно. Мы вошли в гудящую, потную, ревущую толпу у входа на арену. И я понял, что пути назад нет. Игра началась. Ставка в игре — королевство. Ну и наши жизни. Тут уж как повезет.